Рядом стоял ее брат Дэвид. Последний раз брат и сестра были на этом кладбище лет двадцать назад, когда приходили, чтобы прибраться на могилах дедушки и бабушки с материнской стороны Джеймса и г в е н д а л и н Тогда не обошлось без приключений. В ту пору Джил была. подвержена вспышкам я с н о в и д е н и я с уклоном в сверхестественное, ъ и она клялась брату, что своими глазами видела на кладбище призраков дедушки и бабушки. Видение, по ее словам, длилось очень недолго, но было абсолютно четким и ясным. Старички сидели на скамеечке. или чай из термоса и дружески, хотя и не слишком увлеченно, беседовали. Дэвид так и не решил, стоит ли верить р а с с к а з н я м сестры, но напоминать об этом случае стеснялся. Они стояли в молчаливой солидарности по обе стороны от отца, кивая каждому вновь прибывшему и мало кого узнавая. На похороны пришли старые друзья покойной и дальние родственники, которых либо давно позабыли, либо считали умершими. Не многие здесь знали друг друга. Сборище получилось на редкость тихим. Поминальную службу вел преподобный Тон, у с которым Джилл познакомилась лишь на этой неделе. Несколько коротких встреч убедили ее в том, что викарий человек симпатичный и на него можно положиться. Он не был близким другом ее тетки, но Аразамонт отзывался с теплотой и уважением. По окончании церемонии немногочисленные участники, разбившись на групки, п а то и в одиночку, направились обратно к гостеприимным дверям паба. Впереди шагали отец и брат Джил, и она, глядя на них, почему-то страшно растрогалась. Вот они идут бок о бок, пожилой отец и сын средних лет, и сразу видно, что они родня: одинаковое телосложение, одинаковая манера держаться, один и тот же способ быть в этом мире. Вряд ли Джилл сумела бы выразиться точнее, но так же ли очевидно для постороннего человека, что две худощавые темноволосые девушки, бредущие в двух шагах позади нее, ее с о б с т в е н н о й дочери? Джилл обернулась. Обе походили на отца, но Кэтрин. творческая натура, импульсивная, склонная замыкаться в себе, п е р е н я л а кое-что и от матери: нерешительность и застенчивость. Элизабет же всегда крепко стояла на ногах, а добродушная насмешливость не покидала ее даже в самые трудные моменты. Иногда д ж и л ловила себя на том, что разглядывает дочерей, будто космических пришельцев и не понимает хоть тресни, каким образом эти двое умудрились возникнуть на этой земле, а уж тем более в ее семье. Такие наплывы отчуждения тревожили Джил, они были сродни приступам страха, но быстро проходили, как проходят галлюцинации. Все, что требовалось, чтобы избавиться от наваждения, знак близости, поданный кем-нибудь из дочерей. Вот как сейчас, например, когда Элизабет внезапно ускорила шаг, догнала мать и взяла ее за руку. Однако еще на подступах к пабу д ж и л о т н я л а руку. На автостоянке она заметила человека, с которым ей необходимо было переговорить. Врача покойной т е т и Разамонт, Филиппу Мэй. Последние м е с я ц а полтора Джил регулярно с ней перезванивалась. Именно доктор Мэй диагностировала у Разамонт проблемы с сердцем. Именно она уговаривала подопечную безуспешно лечь на операцию по шунтированию, а потом. Исправно навещала Разамонт дважды в неделю, все более опасаясь внезапного ухудшения. И наконец утром в прошлое воскресенье доктор Мэй, явившись с визитом, обнаружила незапертую заднюю дверь и тело пациентки распростертое в кресле. В этом кресле, надо полагать, Разамонт и скончалась. Двенадцать часами ранее Филипа. п